Что вы хотите мне сказать, полковник Грослоу? Генерал, сейчас самое время захватить Карла Стюарта. В порт вошел корабль из Франции. Я жду новостей из Парижа, Грослоу. С минуты на минуту прибудет мой посланник. Генерал, мы можем упустить момент. Вдруг Карл Стюарт решит напасть первым. У него остались шотландцы. Ах, шотландцы отличные солдаты. В том-то и дело. Ими командует опытный военноначальник граф Левин. Он умеет выигрывать сражения. И все-таки подождем. Всему свое время, Грослоу. Вступайте к солдатам. Я сообщу вам, когда настанет момент. Судьба Англии меня тревожит не меньше, чем вас, Грослоу. Я жду распоряжения, генерал. Судьба Англии. Сколько нужно терпения, выдержки, чтобы дождаться момента. Ах, это бестия Мазарини. Неужто все-таки протянет руку тонущему королю? О, тогда он не политик. Войдите. О! Мордаун, наконец-то. Генерал, я успел. Сражения еще не было. Нет, нет, еще не было. Кардинал Мазарини дал ответ? Да, генерал. Письмо вручит вам его посланный, лейтенант мушкетеров Д'Артаньян и знатный вельможа Д'Ювалон. Он заслал ко мне двух шпионов, наблюдателей. За вами следит только Всевышний, мой генерал. Где эти двое? Ждут внизу. Так, он бы не прислал своих разведчиков, если бы хотел помочь Карлу. Значит, Мазарини подкинул Карла. Остались шотландцы, граф Левен. Прекрасно! Мардаунт, вот конверт. В нем секретный приказ. После прочтения бумагу сождите. А в этой сумке золото. Золото! Я доверяю вам, сын мой. Я все исполню, мой генерал. Скажите полковнику Гросслову, что момент настал. Пусть приведет в готовность всю армию. Мы нападем на восходе солнца. Наконец-то! Ступайте, мардаунт! Запомните пароль в лагере короля Карл и верность. Да хранит вас Бог, сын мой. Скажите посланным Мазарине, чтобы они поднялись ко мне. Итак, цель близка. Теперь все в руках Божьих. Господи, помоги ратникам Твоим исполнить волю Твою. Помоги любящим Тебя рассеять ненавидящих Тебя, ибо не опираясь на силу свою, но Твоим, Господи, соизволением. О, входите, господа, входите. Рад приветствовать посланцев Светлейшего кардинала Мазарини. Это для меня честь. Вот письмо от кардинала Мазарини, генерал. Извините, я быстро просмотрю его. Ну, что вы скажете о нем, Портос? Он отвратительно одет, у него вид мясника. Ошибаетесь, он пивовар. Кто? Ч <связано> ну что ж, господа, кардинал Мазарини, великий политик. Когда мы получим ответ, генерал? Не торопитесь, не торопитесь, вы устали. Uh... К тому же мне хотелось, чтобы завтра вы были со мной. Тогда вы сможете рассказать кардиналу все, что увидите собственными глазами. Отдыхайте, отдыхайте, господа. <связано> Вас отведут в дом для гостей. У нас походные условия. Мы люди военные. Честь имею, генерал. Честь имею. Стой! Кто идёт? Пароль? Карла Верность. Проходите. Вы к кому? графу Левину, военачальнику. У меня приказ. Вон, Вон его палатка. предложение оскорбительно Ваши солдаты год не получают жалования. Граф Левин, не ропщут. Генерал Кромвель делает вам хорошее предложение. Шотландцы никогда не предавали своего короля. Разве Карл Стюарт ваш король? Разве он не изменил Шотландии? Не предпочел ей Англию? 200 тысяч фунтов стерлингов. Прекрасная цена. Прекрасная. Солдаты получат жалование. Ужасно. Ужасно. Позорно. Мое имя будет покрыто позором. На войне, как на войне, граф. Это предательство. Подлое предательство. Это умная политика. Карл Стюарт проиграл его. уже никто и ничто не спасет. Берите деньги, граф Левин. Берите. Солдаты благословят вас. Да, кстати, а... А что за человек спит возле вашей палатки? В лагере сторонам? А, это французы. Они приехали к королю с поручением от королевы Генриетты. Им нет дела до нас. Пересчитайте деньги, граф. Стой. Быстрее, быстрее, быстрее. Д Скоро рассвет, а мне нужно скрыться за темно, понимаете? Давайте, давайте, давайте. Скорее. Что-нибудь случилось, Атос? Измена. Что? Надо немедленно предупредить короля. Быстрее. Иду, иду. Быстрее. Иду. Я слушаю вас, граф. Милорд, мне нужно срочно поговорить с королем. Он работал допоздна и сейчас отдыхает. Разбудите его, милорд. Дело чрезвычайной важности. Хорошо. Идемте к нему в палатку, господа. Я не верю. Не верю, граф. Шотландцы продали меня. Ваше Величество, я лежал за палаткой и все слышал. 200 тысяч. Ох! О-о-о, бедный граф Левин. Где уж тут устоять против такой кучи золота? Но он, по крайней мере, сопротивлялся. Отчаянно, ваше величество, но очень недолго. Ой, ваше величество, Кромвель вот-вот нападет на вас. Ну, раз я продан, что я могу сделать? Государь, в гавани нас ждет судно. Да. Мы переправим вас во Францию. Один из нас наденет платье короля и сядет на его коня. Пока будут гнаться за ним, король ускользнет. Верно, Рамис. Ваше Величество, не медлите? Да, но ведь... Но это принесет смерть тому, кого это вместо... принесет ему честь, государь. Винтер, старый верный друг. Вот моя шляпа, только на ней белые перо во всей армии. Вот ордена и голубая орденская лента через плечо. Шпагу я оставлю, и я умру со шпагой в руке. Идемте, господа, идемте!» Там, на горизонте. Какой-то туман. Я не могу разглядеть. Это неприятель. Он окружает нас. Мы опоздали. Сабли наголо, солдаты! Куда вы? Назад! Назад! Трусы, зменники, негодяи! Назад! Назад! Нас предали, Ваше Величество! Полк Винтера не слушает его команды! Около него осталось человек 15! Будем пробиваться, Ваше Величество! Полк Громвиле летит на нас, Атос! Вперед! Король! Король! О нем голубая лента! Это король! Сядь живым! Взять живым! Нет! Нет! Нет, это не король! Не давайте себя обмануть, солдаты! Не правда ли, лорд Ринтер, вы не король? Ой, мой дядя! Мой дядя! Мой дорогой дядюшка! Наконец-то! а Нас окружают! Ха, живым я не сдамся, а, мерзавцы! Первый, кто посмеет! Он победил мне вырвали шпагу, Арамис! Сдавайтесь, Атос! Сдаться мне не значит сдаться! Ох! вы молчите! какой-то негодяй схватил меня сзади за руки! Сдавайтесь, Арамис, это я, Бортос. Пресвятая Дева! Ни слова вы... больше вы меня не знаете. Стреляйте! Стреляйте, господин Тартанян! Зачем? Зачем, господин Мордан? Они сдались. Вот их оружие. Ах, Успели таки. А вот их командиру, лорду Винтеру, сегодня не повезло. Вот он! Вот он! Взгляните, господин Д'Артаньян! Между прочим, это мой дядюшка! Да-да! Кое-что я обещал ему, и, как видите, сдержал слово! Ему не помогла даже королевская одежда! Дайте мне убить его, Д'Артаньян! Наклинаю вас, а то смолчите! Да-да! Главная добыча, господин Вардаун, да? Мне идевало досталось по пленнику. Оба кавалеры ордена подвязки. Не дурно, а? Мы рассчитываем получить за них богатый выкуп. Кажется, они французы. Вроде. Ну вот уж не знаю. Эй, эй, сударь, вы француз? Да. Это, это забавно, не так ли, Порто? Но вы попали в плен к соотечественнику. Карл! Король. Смотрите, Карл! Король! короля! Карл Стюарт, вы наш пленник. Вашу шпагу? Полковник, король не сдается. Он уступает силе, а шпагу я не отдам, я ее ломаю. Куда вы меня отведете? Куда прикажет генерал Кромвель. Господа Д'Артаньяна Дюбалон, вы к генералу? Он приглашал вас к себе после сражения. Да, да, да. это большая честь, но сначала мы отведем пленников в наш дом. Мои солдаты их. Зачем вам беспокоиться, господин Мордал? Конечно. Они дадут нам слово не бежать, я запру дверь, и мы будем иметь честь явиться к генералу, чтобы выслушать поручение. Вы собираетесь уезжать во Франции? Наша миссия окончена, сударь. О, извините, вот и дом, отведенный нам. О, вот и дом. Сержант, возьмите 10 человек и стерегите этот дом. Из него есть другой выход? Нет, сударь. Значит, убежать они не могут? Исключено, капитан. Я еду в палатку к генералу Кромвелю. Следите!